ЭПИЛОГ Свадьбу Эдгара и Ирианель мы справляли этой же ночью, потому что Ирден нас всех догнал и поймал. Брату-близнецу помел бока и немного попортил красивое лицо. Но его потом вылечила эльфийка, чтобы самой снова поколотить и расцарапать, и снова вылечить. Ничего так, энергичная девица. Потом, когда все успокоились, вылечились, угомонились и перебесились, мы даже поговорили. И оказалось, что она беременная. Причём на большом сроке. Да-да. И папаша, как уже ясно, мой деверь». «Ты почему сразу не сказала?» Обалдела возмутился Эдгар, когда она нам сообщила причину всего происходящего. «Я же не знал». «Потому что ты дурак», — выкрикнула она. «Я не хотел вот так, по принуждению. Я надеялась. Я думала. Ждала, что прилетишь, мы поговорим, а ты пропал совсем». Знаешь, как сложно было скрывать это ото всех? Мы же эльфы, все видят такое. А ты? Пропущу весь тот долгий разговор со скандалом, объяснениями, примирениями. Я, зараза, и Ирден сидели и только следили, чтобы они не поубивали друг друга. Хорошо проводим брачную ночь. Заметил он и зевнул в какой-то момент. Заливался рассвет. Угу. Я тоже не удержал зевок. Будет что детям рассказать. Внукам. Детям нельзя. Их надо строго воспитывать. А вот внукам из-за признаться во всех салостях и приключениях. Мы с драконом-мужем переглянулись и понятливо хмыкнули. И у меня, и у него имеется то, чего не стоит рассказывать детям. О, да. О, ты луете? Встрепенулась спустя долгое время горгулья. Клала, давай скорее полтал в хлам. Пихаем их туда. И пусть быстро зенится. Ну, у Ирианелли и Эдгара свадьбка тоже вышла запоминающейся. Фату эльфийка потеряла, пока летела на спине удирающего жениха. И тут Ирден снял с себя большой мужской шейный платок из тех, что по заданной магической формуле плетут пауки-кружевники. Да-да, тот самый, что мои паучки сплели к свадьбе. Эдгар свой где-то посеял и вид имел растрёпанный, хотя и был всё ещё во фраке, как и остальные гости из высшего сословия. Фата. Невозмутимо сказал мой муж и накинул свой платок на голову эльфейки. А я испытала странное чувство узнавания. Я выходила замуж в платке, накинутом мне вместо фаты Эдгаром, и стала женой его брата. А тут уже Ирден одолжил свой платок невесте брата. Жрец их сразу начал женить. Он отдыхал в комнатке при храме. Его быстро растолкали Ирден и зараза, пока я караулила новоиспеченную парочку, и привели к алтарю. Фамильных браслетов у молодых не было припасено, само собой. Ну да ничего, я просто открыла крохотный портальчик по наводке заразы. Она сунула в него лапку, пошарила и вытащила два браслета. Просто парные драгоценные браслеты. Но для свадебного обряда пока и такие сойдут. Всё происходило с головокружительной скоростью, потому что Эдгар... Ну, Эдгар — это Эдгар. А девушке через несколько месяцев рожать... Жрец быстро задал нужные вопросы и провёл обряд бракосочетания. Под не мигающим взглядом поигрывающего кулаком Мырданаму мой деверь стал мужем прекрасной эльфиейки. И надел ей на руку браслет. Объявляю вас мужем и женой. Выпалил жрец и отодвинулся подальше от не совсем адекватного жениха. Что-то такое в памяти шевельнулось, словно это уже было однажды. А тут и родня набежала, И монки, и ланцы, и правители эльфов. Старшая дочурка вот замуж выскочила. Шутка ли. Что ж, будем жить. И жить мы, судя по всему, все будем очень долго и очень весело. «Хей-хей, фею не длаконить!» Снова заверещала сквозь хихиканье понравившуюся ей фразу горгулье. «Я тоже фейка!» Я встрепенулась, чтобы бежать, спасать, но оказалось, что это риата летит с из гроба стала розовую прелесть. Наглаживает её и тискает. утихомиривая нервы. Кажется, она не знает радоваться, что у неё женили второго сына, или сначала этого второго сына прибить. Если что, есть кому воскресить, потому что первый сын взял в жёны фею из рода людей-некромантов. «Ох и весело, хоть и сумбурно вы живёте», задумчиво протянула королева Амазона Крагнеда. «Как же я рада, что пророчество сбылось!» Светлая волшебница указала путь и разверзлись оковы. И да, жить нам придётся весело, сумбурно. Орки, амазонки, эльфы, драконы, артефакты, и мой салон, и феи, конечно же. А ещё милесть и прелесть. А семейная жизнь? Всё будет хорошо. Хотя я и не знаю, как мы будем жить. Но я успела влюбиться в своего мужа, а он... Он тихонько увлёк меня в сторону от толпы. Оттащил в уголок и принялся целовать, не давая ни о чём думать. И, наконец-то, сказал важные слова. «Клара, пора признаться. Пусть и немного поздно, да ещё в такой странный момент. Кажется, я влюбился в тебя с первой же минуты, как увидел вместе с орками и маленькой нечистью в своей спальне. И ни секунды даже не планировал разводиться. А как же речь про эффективный брак? Но должен же я был тебя как-то удержать, чтобы ты не наделала глупостей». Очень уж решительная девушка мне досталась в жены волей судьбы и Эдгара. «Ну ладно», — улыбнулась я, — «а я тебе хоть немножечко уже нравлюсь. Я честно старался тебя охмурить и одраконить». «Очень. Тебе удалось и то, и другое». Тихонечко рассмеялась я и сама его поцеловала. «В общем, всё у нас будет хорошо. Как только мы наконец-то проведём брачную ночь. Настоящую. вдвоем конец второй книги читала наталья фролова